Глава одиннадцатая. Отдел по борьбе с наркотрафиком. Весь последующий день Рика и Юджин маялись дурью. Рика смотрел в головизор, заказал себе целую кучу самого вредного фастфуда и с удовольствием его употреблял. Юджин был несколько сдержаннее, ограничился всего пятью упаковками пива, которые медленно, но неумолимо переливал из банок в себя. Когда очередная банка, а точнее ее содержимое, перелилось в бездонную прорву, именующуюся желудком и мочевым пузырем Юджина, то его наконец-то проняло. Он с возмущением окинул трапезный стол Рика взглядом. «Опять всякую гадость жрешь? Кто жрет, а кто пьет? Пожал плечами Рика, не отвлекаясь от просмотра голофильма. Я ж тебе говорил, вся эта жрачка из такого дерьма делается, что... Да, Борода, спасибо, я помню, ты говорил. Белок Б-117, который содержится во всех твоих этих бургерах, хот-догах и прочем дерьме, это самая настоящая человечина. Я помню. И вообще-то не настоящая, а искусственная. Ха, да какая разница? Взяли палец и размножили его или увеличили. все равно это человеческий палец. Как скажешь. «Рика, мать твою, ну нахрена ты это жрешь? Да что ты прицепился, старый? Не жру я ничего с Б-117!» «Да? А с чем тогда? Ну-ка, дай гляну!» С этими словами он схватил один из нераспечатанных бургеров, нахмурил брови, но мелкий текст прочитать так и не смог. То ли в силу плохого зрения, которое таковым и осталось даже после оживления в клоне, то ли из-за объема уже выпитого пива. Юджин оттянул пальцами уголки глаз в разные стороны. «Что, в корпорацию Хань решил устроиться?» Читая так. Отвали». «Во, ну вот же. Упаковка была создана после обработки реагентом-304». «И что? Ты знаешь, что это?» «Нет». «А хочешь узнать?» «Нет». «Ну, тогда слушай. Эта штука — колония микроорганизмов и ферментов, которые создают благоприятные условия для размножения особого вида микробов». Эти, в свою очередь, перерабатывают всё — белки, углеводы, клетчатку и жиры. А потом в маркировке циферка 4. И всё вышеназванное перерабатывается без остатка, поэтому есть циферка 0. А 3 что значит? «Ха-ха, же заинтересовался!» А 3 — это виды отходов. Тут подразумеваются все имеющиеся. Даже любопытно, откуда ты все это знаешь?» «А это всё просто!» «Реагент 304 я закупаю на станциях и затем добавляю в корабельный септик, чтобы системе жизнеобеспечения было проще справляться с нашими какахами. Поэтому я продаю контейнеры с очищенной субстанцией на станции. Ну а там уже из этой субстанции клепают твои бургеры». О, «Боже, Юджин, ты умеешь испортить аппетит! И не бургеры клепают, а упаковки к ним!» «Ах, невелика разница!» «Ну ты и козёл!» Вздохнул Рика, поднимаясь. Юджин сидел, развалившись в кресле, и с довольным видом наблюдал, как разозлённый Рика сгреб всю свою еду и поволок ее к мусорнику. Слушай, может, не стоило тебя гнобить из-за Б117? С чего вдруг такая доброта? Э, ну как же! Раньше э, хоть людоедом был? Ужасно, конечно, но не так отвратительно. да пошел ты, старый алкаш! Дерьмоед! — крикнул ему вдогонку Юджин и заржал. Дилер был на прежнем месте. «Но...» — просто спросил Юджин, подойдя к нему вплотную. Тот воровато гляделся по сторонам. «Порядок, чувак. Товар высший сорт. Такого ты в жизни не пробовал». «Раз заказал, значит, такое как раз пробовал. Смотри, если окажется хренью разбавлена, я вернусь и, поверь, тебе не понравится». «Да все будет тип-топ. Чего ты?» Я за свой товар отвечаю. Поглядим, что по опту. Так ты, что, серьезно что ли? Еще как. У меня целая планета понятия не имеет, что такое пыль. Так как ты думаешь, серьезно я или нет? Целая планета? Новоколонизированная, что ли? Так, чем они платить будут? У них же... Это тебя вообще никак не касается. Нужен товар. Хотя бы 10 килограмм наскребёшь? Десять? Я... «Ладно, сколько есть?» «Не знаю. Мне нужно поговорить с боссом. И тогда мы...» «Говори быстрее. Мы скоро улетаем. И товар нам нужен до отлета. Сейчас как раз бы опробовали первую партию, и на следующий раз возьмем больше. Намного больше». У дилера загорелись глаза. «Ну еще бы. 10 килограмм. Это будет стоить столько...» Дилер явно таких денег в руках никогда не держал. <давис> Даже не видел. «Я всё быстро решу». «Сегодня вечером приходите, скажу, как решим». «Ты, босса, предупреди, что если обмен не на станции, то...» «Да на станции, на станции!» «Все тут решим». «Лады, тогда вечером вернемся». Вечером дилер подтвердил, что сделка состоится, и назначил место, где должен был произойти обмен. «Через час приготовьте деньги. Обезличенные чипы по 100 кусков на каждом. С вас здесь лямов. А пыли сколько?» «Ну, как просили, 10 килограмм. Или надо больше?» «Не, как раз нормально. Все, тогда через час там, где договорились». Юджин и Рика бродили по торговому уровню, дожидаясь назначенного времени. «Ну, что делать будем?» «В каком смысле?» «Денег где-то взять надо?» «Зачем?» «Не строй себе дурака, как мы будем пыль покупать?» «А мы и не будем. На она нам?» «Так, что-то я не понял тогда, что ты задумал?» «Поделиться планами не хочешь?» «Да все просто. Идём навстречу, и там». Дилер был в том самом техническом переходе, как и договаривались. Юджин, стараясь не зацепить бронескафом грязные трубы, протиснулся через щель и приблизился к дилеру. «Ну, товар где?» «Бабки где?» Из темноты выдвинулась рослая фигура. Когда фигура вышла на свет, Юджин разглядел, что еще один наркоторговец это охранник станции. Если судить по его бронескафу, точнее по рисунку на нем. Бабки при мне! Ответил Юджин и достал несколько безличинных чипов, которые как раз и приобрел, пока они с по торговому уровню. Стоили они сущие копейки, но иметь их при себе было полезно. Никогда не знаешь, когда пригодятся вот, например, как сейчас. Дай проверю! — приказал охранник, протягивая руку. «На!» Юджин дал ему один из чипов. Тот подключил его к портативному считывателю и кивнул, увидев сумму на экранчике. Еще один!» «Обойдёшься! Товар покажи!» «Доставай!» — приказал охранник дилеру. «А?» Тот мгновенно нырнул куда-то под трубы и спустя пару секунд вылез назад, но теперь держал в руках большую сумку. Бухнув ее перед Юджином, он расстегнул молнию и растянул горловину. Внутри лежали пакетики, забитые знакомым порошком. «Тут двадцать по, полкило!» «Убедился? Давай оставшееся бабло!» «Даю!» Но вместо чипа в руке Юджина появился пистолет. Он грохнул в закрытом помещении, словно пушка. Раз, другой, третий. Охранник еще при первом выстреле завалился назад, получив прямо в грудь. Как оказалось, он был не один. Юджин, ведомый своей интуицией, сменил позицию и вовремя, в то место, где он только что стоял, прилетел импульс. Но тут же раздался приглушенный пум. Из-за труп вывалился еще один мертвый охранник. Рика тоже страховал товарища. «Ну, где твой босс?» — спросил Юджин, присев рядом с дилером, который в ужасе забился под стенку. «Я... я... я... я...» — заикаясь, начал тот. «Головка от гравикомпенсатора. Где босс, говорю?» я, я, я не знаю». «Ты издеваешься, что ли? Рика, отстрели ему ногу». «Нет, нет! Я не знаю, где босс и как он выглядит. Я с ним только через коммутатор говорю и никогда не видел его вживую». «Вот фигня какая. Рика, кончай его». «Нет, стойте! Я знаю, где лаборатория. Знаю, где хранят наркоту. И там работает этот напыщенный тип. Он точно знает, кто босс». Опа! а Вот это уже совсем другое дело. Лаборатория, или, если угодно, наркосклад, находился на этом же уровне в полупустом помещении, где должна была располагаться вторичная система жизнеобеспечения. Однако ее тут не было. Судя по всему, «Черный Джек» решил, что она просто не нужна, достаточно основной аварийной. Вот эту демонтировали и продали, но ну, а помещение простаивало. Впрочем, тот, кто хорошо знал станцию, быстро нашел отсеку применения. А что, толково придумано. Сюда никто посторонний не сунется, а тут кому положено, тем более. Наверняка техники станции в курсе, что вторичной системы жизнеобеспечения на станции давным-давно нет. Вот наркоторговцы тут и развернулись. Когда Рика Юджин вошли в отсек, они поразились тому, насколько тут все было надрайно и до дорезе в глазах. В центре помещения стоял рабочий стол, за которым спиной к выходу сидел мужчина, сосредоточенно взвешивающий очередной пакет с пылью и затем размешивающий его содержимое с прочей дрянью. Мужчина все же услышал шаги, бросил, не оборачиваясь. "Секунда, сейчас закончу». Затем все же обернулся и, увидев незнакомцев, вскочил на ноги. Вы, «Вы кто такие? Вы хоть знаете, что вам будет за то, что вы здесь? Вы хоть...» Он мгновенно заткнулся, когда гости одновременно достали оружие и нацелили на него. «Ты сам-то понимаешь, как попал? Пакует наркоту прямо на станции «Чёрного Джека», который ненавидит ещё смеет что-то вякать. Ты хоть понимаешь, что с тобой «Чёрный Джек» сделает?» Тип, явно чувствующий себя некомфортно под прицелом двух пушек, облизнул мгновенно пересохшие губы. «Кто всё это организовал? Он меня убьёт!» «А мы что, по-твоему, сделаем, если не скажешь?» «Вы не понимаете, эти люди...» «Позволь, я тебе расскажу, кто тебе в гости сегодня наведался. Видишь вот этого молодого человека? Он наемник. Юджин указал на Рика. «Выполняют всякую работу, иногда такое, что тебе даже в кошмарных снах не снилось. И есть у него хобби одно. Ну, или же, скорее, увлечение. Слышал о каннибалах?» Тип испуганно покачал головой, Давай понять, что нет, не слышал. Рика же лишь тяжело вздохнул. «Каннибализм — это понятие, обозначающее внутривидовое хищничество. Понимаешь, что это значит?» Тип вновь покачал головой. Ох, это когда животные едят животных своего же вида. Ну или, чтобы тебе стало еще более понятно, это когда человек ест другого человека». «Вот это уже бедолагу проняло». Он вытаращился сначала на Юджина, а затем перевёл взгляд на Рика. «Да, ты правильно понял. Мой друг-каннибал. Но даже среди них он — гурман. Знаешь, кто такие сыроеды?» На Фасовчика было страшно смотреть. Они предпочитают есть все сырым. А иначе говоря, ничего не жарить, не варить или еще как-то готовить. Даже того, кого едят, предпочитают держать живым, пока не закончат. «Слышь, ну это уже перебор!» Возмутился Рика. «Да, да, извини. Моему другу не нравится, когда я слишком откровенен с его будущей едой, видишь ли. Мой друг считает, что если мясо очень напугать, то его вкус меняется. И далеко не в лучшую сторону». «О, ну вот, блин!» На комбизе фасовщика появилось мокрое пятно, которое начало стремительно расширяться снизу. «Клиент готов». Тихо хмыкнул Юджин, чтобы его услышал только Рика. «Так сказать, замаринован в собственном соку. Очень смешно. Заканчивай уже». «Ладно, ладно». «Ну что, дружок, не хочешь нам рассказывать, кто все это организовал?» Тут с бешеной скоростью закивал. «Ну, и кто это?» «Гача». «Хакин Гача». «Знаешь такого?» Тут же отреагировал Юджин, уставившись на Рика. «О, это из охраны Джека?» «Да, да! Он отвечает за приём и отправку грузовых судов!» «Ну, понятно. Пойдём». Юджин схватил фасовщика за локоть. К -к -к -к «Куда?» «Увидишь». Чёрный Джек переступил порог номера старателя и поморщился. «Фу, мать вашу! Что тут так воняет?» «Без понятия. До тебя не воняло!» По мере того, как они подходили ближе к пленнику, запах усиливался. «Хм, Рика! Смотри, твое любимое блюдо теперь еще и с подливой! Всё как ты любишь! Борода, ты уже достал! Еще слово и...» «Ну тихо, тихо, ребятки!» Прервал их черный Джек, рассматривая испуганного пленника. «Вы своими шутками этого бедолагу до инфаркта доведете. «Конечно, этот старый придурок такого наплел. Юджин лишь подлинно хихикнул. «Ну?» — глядя на пленника, спросил Джек. «Как давно вы тут обосновались? Кто, кроме Гачи, еще с вами работает? Как доставлять товар? Когда?» «Я все расскажу, все. Только, пожалуйста, господин Джек, пусть этот уйдет. Пленник указал пальцем на Рика. «Рика, выйди!» «Но...» «Выйди, говорю!» Рик зло фыркнул, развернулся и вышел из номера. Джек удивленно поглядел на Юджина. «Что с Рика? Что он такого сделал, что так запугал этого типа?» «Понятия не имею!» Совершенно невинным выражением на лице ответил Юджин. Черный Джек раскрутил гача за ночь. Тут быстро сознался, и кто поставщик товара, и как этот самый товар доставляли на парковку. Оказалось, все до банального просто. После того, как на Насаре перебили членов Совета чистильщиков, банда, которая занималась логистикой, то есть транспортировкой пыли в самые разные уголки ассамблеи, чистильщики развалились на части и начали получать от озлобленных конкурентов по сусалам. Ну еще бы, те долгое время ничего не могли поделать, вынуждены были терпеть. А тут чистильщики, как Римская империя, развалилась, и теперь их остатки пинали все, кому не лень. Ну а пылью занялись спейсеры космические кочевники. С одним из таких племен связался Гача, придумавший гениальный бизнес-план. Вначале дела шли очень хорошо. Потихоньку, незаметно, он толкал пыль на станции. И вполне возможно, так было бы и дальше. Например, если бы дилер отказал Юджину, не стал бы связываться с оптом. Но Гача, как и многих до него, подвела банальная жадность. Что ж, по делам. На следующий день Джек вызвал Юджина и Рика к себе в бар. Заявились они туда с утра, но Джек уже был на месте. Присаживайтесь, парни. Прежде всего, хочу сказать спасибо за вашу помощь. Ха, да брось, мы же договорились. По тебе, а ты нам. Есть такое, но тем не менее. Извините, что так рано вас поднял, но опять нужна ваша помощь. Что, нашел поставщиков? Хочешь их наказать? Нет, я вас позвал для совершенно другого дела и мне в нем нужны те, кому я могу цело доверять». «А, заинтригован. И что за дело?» «Скажи, борода». Наклонившись вперед, принялся заговорщически шептать Джек. «Как ты относишься к Фурии?»